убийцы собственного организма как известно иммунная система обладает уникальной способностью отличать ткани и клетки которые образуют данную особь от чужеродных агентов в нее проникших естественно они этих лозутчиков пытаются нейтрализовать но иногда бывает так что иммунные клетки вдруг перестают узнавать своих собратьев по организму и начинают их тоже уничтожать то есть вырабатывают антитела к антигенам собственных клеток вызывая патологические нарушения в собственных органах такая ситуация становится причиной возникновения аутоиммунных заболеваний причины возникновения до конца не изучены однако предполагается что у большинства людей иммунная система постоянно производит антитела убивающие клетки собственного организма но у здоровых людей этот процесс контролируется препятствуя возникновению болезненных явлений об аутоиммунных заболеваниях во всеуслышаание заговорили лишь в середине прошлого столетия естественно с этого момента их стали тщательно изучать в результате было установлено что многие хорошо известные болезни имеют аутоиммунную природу это рассеянный склероз сахарный диабет и некоторые другие патологии среди которых и целый ряд воспалительных заболеваний появление которых другими причинами кроме как аутоиммунными процессами объяснить сложно странные пертурбации в защитной системе организма ведущие к появлению аутоиммунных клеток могут быть связаны с нарушениями в любом звене иммунной системы было установлено что у больных страдающих ревматоидным артритом в организме содержится повышенное количество би клеток особого типа так называемых сиди пять они как выяснилось синтезируют специфические антитела которые соединяются с днк образуя особые ревматоидные факторы аутоиммунные заболевания могут также возникать при переизбытке или недостатке в организме других клеток иммунной системы. Например, Т-клеток, которые заняты в организме тем, что отличают свое от чужого. А значит, играют важную роль в предотвращении аутоиммунных заболеваний. Оказалось, что у больных с такими заболеваниями Т-клетки плохо функционируют. И в этом случае иммунная система не в состоянии правильно распознать, где свои заболевания. где чужие антигены нередко у людей с аутоиммунными заболеваниями понижено как количество ти клеток так и их активность в то же время снижение функций ти клеток порой наблюдается и у вполне здоровых людей отсюда следует что аутоиммунные заболевания могут провоцировать и другие факторы но вот почему одни люди подвержены аутоиммунным болезням а другие находящиеся с ними в близком родстве нет пока остается трудно разрешимой задачей скорее всего появление этих заболеваний обусловлено совместным действием нескольких факторов и возможно что первостепенную роль в этом процессе играет наследственная предрасположенность показано что в людей отягощенных подобным генетическим грузам развитие заболева могут вызвать самые разные причины Например, бактериальные или вирусные инфекции, неправильное питание, стрессовые ситуации, физические и психические травмы, чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения на ткани и так далее. При этом женщины оказываются более уязвимыми, чем мужчины. Это говорит о том, что возникновение аутоиммунных заболеваний может быть связано с... и с гормональным фоном организма. Возможно, эти заболевания появляются в результате нарушения целостности тканевых барьеров, которые в нормальных условиях служат надежной границей между некоторыми органами и тканями и кровью. Это значит, что эти структуры должным образом защищены от иммунной агрессии лимфоцитов хозяина. А так как здоровые антигены этих тканей в кровь не попадают, по этой причине вилочковая железа и не принимает участие в уничтожении лимфоидных клеток, которые занимаются тем, что уничтожают эти ткани. И до тех пор, пока тканевый барьер между определенным органом и кровью нормально функционирует, а аутоиммунных явлений в организме не происходит. некоторые специалисты считают что одной из причин аутоиммунных заболеваний может быть чрезмерное усиление иммунных реакций организма на поступающие извне агенты или же сбои в работе тимуса касающиеся определенных ответов на неорганизменные сигналы и агенты итак аутоиммунное заболевание может возникнуть при совместном воздействии на организм нескольких факторов а отсюда следует вывод что возможно большое разнообразие этих болезней как раз и обусловлено совокупностью различных факторов